Глава седьмая. Анаграмма. На улицу же Фруаланье выходил переулок Гарнье-Сюрло, а другим концом он упирался в пересекавшую его улицу Бар. В нескольких шагах от их пересечения по направлению к переулку морталь на улице Бар притаился домик, одиноко стоявший среди сада, окруженного высокой каменной стеной, где имелся только один вход, закрытый массивной дверью. Карл вынул из кармана ключ, легко открыл дверь, запертую только на замок, затем пропустив Генриха и двух слуг с факелами, снова запер за собою дверь. Одно маленькое конце светилось в доме. Карл показал на него пальцем Генриху и улыбнулся. Сир, не понимаю, сказал Генрих. Сейчас поймешь, Анрио. Генрих Наварский с удивлением посмотрел на короля. И голос, и выражение лица у Карла были проникнуты такой нежностью, до такой степени чуждой обычному выражению его лица, что Генрих просто не узнавал своего Шурина. «Анрио», — сказал король, — «я уже говорил тебе, что когда я выхожу из Лувра, я выхожу из ада. Когда я вхожу сюда, я вхожу в рай». «Сир» ответил Генрих. «Я счастлив тем, что Ваше Величество удостоили взять меня с собой в путешествие на небо». «Путь туда тесный», — сказал король, вступая на узенькую лестницу, «и вполне подходит под сравнение. Какой же ангел охраняет вход в Ваши сир? «Сейчас увидишь», — ответил Карл Девятый. Он сделал знак Генриху идти потише, отворил одну дверь, затем другую — и остановился на пороге. «Взгляни!» — сказал он. Генрих Наварский подошел и замер на месте перед самой очаровательной картиной. Женщина лет восемнадцати-девятнадцати спала, положив голову на изножие кроватки, где спал младенец, и держала обеими руками его ножки у своих губ, а ее длинные вьющиеся волосы рассыпались по одеялу золотой волной точь-в-точь, точь, как на картине Альбани, изображающей Деву Марию и Христа-младенца. «О, Сир, кто это прелестное создание?» — спросил Генрих. «Ангел моего рая», — отвечал король. «Единственное существо, которое любит меня ради меня». Генрих улыбнулся. «Да, ради меня самого», — сказал Карл. «Она меня полюбила, когда еще не знала, что я король». «А когда узнала?» «А когда узнала?» ответил Карл со вздохом, говорившим о том, что залитая кровью власть бывала для него тяжелым бременем. «А когда узнала, то не разлюбила. Суди сам». Король подошел на цыпочках и прикоснулся губами к цветущей щеке молодой женщины так осторожно, как пчелка к лилии. И все-таки она проснулась. «Шарль!» прошептала она, открыв глаза. Слышишь? сказал Генриху король. Она зовет меня просто Шарль. Ах! воскликнула молодая женщина. Сир, вы не один? Нет, милая Мари. Мне хотелось показать тебе другого короля, более счастливого, чем я, потому что на нем нет короны. И более несчастного, чем я, потому что у него нет Мари Туше. Бог всех равняет. Сир, это король наварский? спросила Мари. Он самый милое дитя. «Подойди к нам, Анрио!» Король Наварский подошел. Карл взял его руку. «Мари, взгляни на его руку. Это рука хорошего брата и честного друга. Знаешь ли, если бы не она, то что же, Сир? Если бы не эта рука, Мари, то наш ребенок остался бы сегодня без отца». Мария вскрикнула, упала на колени, схватила руку Генриха и поцеловала. «Хорошо, Мари, так и надо», — сказал Карл. «А чем вы его отблагодарили, сир?» «Тем же». Генрих с изумлением посмотрел на Карла. «Когда-нибудь, Анрио, ты поймешь смысл моих слов. А покуда, иди взгляни». И Карл подошел к кроватке, в которой спал младенец. «Да», — сказал король. Если бы этот карапуз спал в Лувре, а не в домике на улице Бар, многое было бы по-другому и теперь, а может быть и в будущем. — Сир, вы уж извините меня, — заметила Мари, — но мне больше по душе, что он спит здесь, тут ему спокойнее. — Ну и дадим ему спать спокойно. — Хорошо спится, когда не видишь снов, — сказал король. — Угодно, Сир? — спросила Мари, показывая рукой на дверь в другую комнату. — Да, правильно, Мари, — ответил Карл. — Будем ужинать. — Милый мой Шарль, — сказал Мари, — вы ведь попросите вашего брата короля извинить меня. — За что? — За то, что я отпустила наших слуг. Видите ли, сир, — обратилась она к королю Наварскому, — Шарль любит, чтобы за столом ему служила одна я. — Святая Пятница, охотно верю, — ответил Генрих. Мужчины прошли в столовую, а заботливая и трепещущая за ребенка мать укрыла теплым одеяльцем малютку Шарля, который спал крепким детским сном, вызывавшим зависть у большого Шарля, и не проснулся. Тогда Мари прошла к гостям. «Здесь только два прибора», — сказал Карл. «Разрешите мне прислуживать вашим величествам, ответила Мари. «Вот видишь, Анрио, из-за тебя мне неприятность», — сказал Карл. «Какая, Сир?» — спросила Мари. «А ты не понимаешь?» «Простите, Шарль, простите». «Прощаю. Садись рядом со мной, здесь, между нами». «Хорошо», — ответила Мари. Она принесла еще прибор, села между двумя королями и стала их угощать. «Не правда ли, Анрио?» — сказал Карл. «Хорошо, когда у тебя есть такое место, где ты можешь есть и пить спокойно» не заставляя кого-нибудь другого сначала пробовать твое кушанье и твое вино. «Сир, поверьте, что я, как никто, способен оценить всю прелесть такого счастья», сказал Генрих, улыбаясь и отвечая этой улыбкой на свою мысль о собственных вечных опасениях. «А чтобы мы продолжали чувствовать себя так же хорошо, говори с ней о чем-нибудь хорошем. Не надо ее впутывать в политику, в особенности...» «Не надо ей знакомиться с моей матерью». «Да, королева Екатерина так любит Ваше Величество, что может приревновать вас к другой любви», ответил Генрих, ловко увернувшись от опасной темы разговора, затронутой королем. «Мари», — сказал король, — «рекомендую тебе самого хитрого и самого умного человека, какого я когда-либо знавал». «При дворе? А это немало значит». Он околпачил всех. Один я, быть может, вижу ясно, что у него на уме, но не то, что у него в душе. «Сир, меня огорчает», — ответил Генрих, «что вы сильно преувеличиваете одно и подозрительно относитесь к другому». «Я ничего не преувеличиваю, Андрео. Впрочем, когда-нибудь все станет ясно». Повернувшись затем к Марии, король сказал ей, «Он замечательно составляет анаграммы». «Попроси его составить анаграмму из твоего имени». «Ручаюсь, что он сделает». «О, что же может выйти из имени простой девушки вроде меня? Какую тонкую и приятную мысль можно извлечь из сочетания букв, которыми судьба случайно написала? Мари Туше?» «О, сделать анаграмму из этого имени? Такие пустяки, что и хвалить не за что!» — ответил Генрих. «Ага, уже готово», — сказал Карл. «Видишь, Мари». Генрих Наварский вынул из кармана записную книжку, вырвал из нее листочек и под именем «Мари Туше» написал «Чарую все». Затем передал листок молодой женщине. — В самом деле просто нельзя поверить! — воскликнула Мари. — Что он там выискал? — спросил Карл. — Сир, я не решаюсь повторить, — ответила Мари. — Сир, — сказал Генрих, — Если в имени Мари заменить букву «И» буквой «Джей», как это делают, то получается анаграмма «Буква в букву» «Жо шагм ту» «Чарую все». «Верно! Буква в букву же ту чарую — воскликнул Карл. «Слушай, Мари, я хочу, чтобы это стало твоим девизом». Никогда ни один девиз так справедливо не бывал заслужен. Спасибо, Андрео, Мари, я велю выложить его из алмазов и подарю тебе». Ужин кончился. На соборе Богоматери пробило два часа. «Теперь, Мари, — сказал Карл, — в награду за его хвалу тебе ты дашь ему кресло, чтобы он мог поспать в нем до утра. Только подальше от нас, а то он так храпит, что даже страшно. Затем, если проснешься раньше меня, то разбуди нас. Нам в 6 часов утра надо быть в Бастилии». «Доброй ночи, Анрио». Устраивайся, как тебе Люба. Но вот что, — добавил он, подойдя к королю Наварскому и положив ему руку на плечо, — заклинаю тебя твоей жизнью, слышишь, Генрих, твоей жизнью. Не выходи отсюда без меня и ни в каком случае не вздумай вернуться в Лувр. Генрих, если не понимал, то слишком многое подозревал, чтобы пренебречь этим советом. Карл IX ушел в свою комнату, а Генрих, ко всему привычный горец, вполне удовлетворился креслом и очень скоро оправдал предосторожность своего Шурина, который поместил его подальше от себя. На рассвете Карл разбудил Генриха, а так как Генрих спал одетым, то туалет его не занял много времени. Король был счастлив и приветлив, таким его никто не видел в Лувре. Часы, которые он проводил в домике на улице Бар, были в его жизни часами солнечного света. Они вдвоем прошли через спальню. Молодая женщина спала на своей кровати, младенец спал в колыбели. Во сне и она, и он чему-то улыбались. Карл остановился на минуту и с бесконечной нежностью глядел на них. Затем, обернувшись Генриху, сказал, «Анрио, если ты когда-нибудь узнаешь, какую услугу я оказал тебе сегодня ночью, а меня уже не будет на этом свете, то не забудь этого ребенка» которого ты видишь в колыбели. Не дав Генриху времени задать вопрос, Карл поцеловал в лоб мать и ребенка, шепнув им. «До свидания, ангела мои!» И вышел. Генрих в раздумье последовал за ним. Дворяне, которым Карл приказал с ним встретиться, ждали у Бастилии, держа под усцы двух лошадей. Карл жестом предложил Генриху сесть на одну из них, сам сел на другую, проехал через арбалетный сад — И направился по кольцу внешних бульваров. — Куда мы едем? — спросил Генрих. — Мы едем, — ответил Карл. — Посмотреть. Вернулся ли герцог Анджуйский ради одной мадам Канде? Или у него в душе столько же чистолюбия, сколько и любви? А я сильно подозреваю, что это так. Генрих не понял ничего из этих слов и молча следовал за Карлом. Когда они доехали до Маре, где из-за чистокола укрепления открывался вид на все то место, которое в то время называлось предместьем Сен-Лоран, Карл указал Генриху в сероватой дымке утра каких-то людей в больших плащах и с меховыми шапками на голове, ехавших верхом за тяжело нагруженным фургоном. По мере того, как эти люди подвигались ближе, они вырисовывались четче – И можно было различить ехавшего тоже верхом и беседовавшего с ними человека в длинном коричневом плаще и в широкополой французской шляпе, надвинутой на лоб. — Ага, — сказал Карл, улыбаясь, — я так и думал. — Сир, вон тот всадник в коричневом плаще герцог Анжуйский? — Я не ошибаюсь? — спросил Генрих Наварский. — Он самый, — ответил Карл. — Подайся немного назад, Анрио. Я не хочу, чтобы нас видели. А кто же эти люди в сероватых плащах и в меховых шапках? И что вон в той повозке?» «Эти люди — польские послы», — ответил Карл. «А в повозке корона». «Теперь», — сказал он, пуская лошадь в галоп по дороге к воротам Тампля, «едем, Анрио. Я видел все, что хотел видеть».